Раффин. Господин, корабли прошли со стыковку, послышался голос за спиной. Коридор перехода готов. Развернув кресло, бросил беглый взгляд на капитана и кивнул, давая понять, что услышал его. Нак немного замелса, а потом осторожно сообщил: "Командор лайнера просил вас поторопиться. Мы находимся на перепутье, и ваш переход лучше произвести как можно скорее. Коматы и прочие бродяги здесь частенько устраивают засаду и поджидают лёгкую добычу". Наших сил не хватит, чтобы отбить нападение. Я знаю, тяжело поднялся и вздохнул. Время, проведённое в кресле, давало о себе знать. Тело всё затекло и казалось совершенно чужим. Ты приготовил, что я просил? Да, молодой нак протянул мне стопку тёмных вещей. Спасибо, автоматически поблагодарил его я и направился в каюту Кэйри. Ситуация, случившаяся накануне, чётко дала мне понять, что близость желанной женщины полностью лишает меня контроля над своей истинной сущностью. В тот момент, когда накинулся на забаву, мой разум был затуманен до такой степени, что я не понимал, что делаю. Это едва не стало моей ошибкой. Увидев слёзы девушки уже в её глазах, я осознал, что невольно разрушил доверие, к которого добивался столько времени. К моему удивлению, забава простила меня. И более того, сама постаралась сгладить создавшуюся ситуацию. Но теперь в моей душе поселился страх, страх напугать её снова. Именно поэтому я решил, что пока мне лучше не приближаться к девушке, и всё время полёта провёл на капитанском мостике, пытаясь отвлечь себя рутинной работой. Я дал себе и забаве немного времени, чтобы успокоиться. Всё тщательно обдумав, решил, что пока буду держаться отстранённо. Это гарантированно удержат меня от ошибок. Достигнув каюты, сначала постучал в дверь, или уж только потом нажал на кнопку. Послышалось характерное щепение, и панель открылась. Графин, встревоженная забава бросилась ко мне: "Что-то случилось? Где ты так долго был? Почему не приходил? Я уже начала переживать". Когда я понял, что забава за меня волновалась, сердце забилось чуть быстрее. Осторожно приобняв девушку, шепнул: "Много работы было". "Правда?" уточнила она, заглядывая мне в глаза. "Правда". кивнул в ответ. А я подумала, что ты меня просто не хочешь видеть, вздохнула Эйра. А ты мой единственный, девушка сбилась, замялась и довыслышно произнесла: не хочу тебя терять. Не потеряешь, пообещал я и притянул к себе, крепко обнял. Вдруг именно это хотела сказать Забава, но мне было мало дружбы. Я желал намного большего, но она меня совершенно не рассматривала в качестве спутника жизни. И от этого было так больно. Оставалось только надеяться, что мнение девушки изменится после знакомства со своими соотечественницами. Ты обещал мне экскурсию. Прости, но в следующий раз, а сейчас нам нужно идти. Посмотрел на Забаву и протянул ей вещи, оставив в своих руках плащ. Переоденьтесь, пожалуйста. Зачем? Куда мы идём? Чтобы обеспечить твою безопасность, я попросил друга прислать своих людей, которые сопроводят нас до места. Нам необходимо перейти на их корабль. Там для нас уже приготовили каюту, а вещи нужны, чтобы скрыть тебя от глаз других нагов. Не хочу неприятностей. Хорошо, забава улыбнулась. Сейчас переоденусь. Она удалилась в соседнюю комнату, но очень быстро вернулась со словами: "Но «Ну как?" Внимательно посмотрел на неё. Длинное закрытое лёгкое платье полностью скрывало девичью фигуру, но делало забаву ещё красивее. Я просто не мог отвести взгляд. В угола Не знаю, кто такая погола, но ты невероятно красивая, подошёл к девушке и накинул на её плечи плащ с глубоким капюшоном, а потом предупредил: "Я буду в своём истинном виде и понесу тебя на руках, так быстрее и безопаснее. Поняла?" "Да." В одно мгновение, выпустив зверя, подхватил Эйру на руки и скользнул в коридор. Девушка прижалась ко мне, а потом и вовсе положила ладошку на грудь. Я посмотрел на неё и подумал, что забава сама ещё не понимает. Но внутри не тянится ко мне, и это давало надежду на наше совместное будущее, счастливой дороги. Капитан корабля услужливо открыл мне дверь в стыковочный коридор. Возвращайся на планету, я свяжусь с тобой, отдал приказ и проскользнул дальше. Быстро преодолев расстояние, перешёл на судно Орлена. "Добро пожаловать, Рафин", поздоровался со мной командуор лайнера. Зеленоглазый инак принюхивался, а ещё за плотной чёрной тканью явно пытался рассмотреть мою спутницу. Это мне совершенно не понравилось, и невольно я резко зашипел: "Не смей". "Прости", тут же послышалось в ответ. "Ваша каюта готова. Показывай". Мы двинулись вперёд к лифтовой платформе, расположенной в дальнем отсеке корабля. За нашей спиной тут же послышалось перешёптывание. Члены команды даже не пытались скрыть своего любопытства. Многие наги знали меня лично, и сейчас им было интересно, кто моя избранница. Почти сразу я почувствовал напряжение Забавы. Стало понятно, что шипение нагов её нервирует, и мне невольно ещё сильнее захотелось спрятать девушку ото всех. Моя Эйра испытывала естественный страх перед самцами, но это было понятно. Забаве многое пришлось пережить, и она не скоро забудет о том, сколько трудностей выпало на её долю. Всё хорошо, едва слышно произнёс я, наклонившись к ней. Не бойся, никто не посмеет к тебе приблизиться. Успокойся. В ответ раздался тихий вздох. Наш сопровождающий посмотрел на меня, но поймав мой взбешённый взгляд, тут же отвернулся и ускорился. Я приготовил апартаменты на верхнем ярусе, произнёс он, когда мы оказались в лифте. Там вам будет удобно, и никто не побеспокоит. Кто ещё проживает на этой же я, мой помощник, корабельный врач. Никого постороннего. Мне показалось, что так будет удобнее. Отлично, кивнул в ответ. Спасибо. Каюта на верхнем ярусе меня вполне устраивала. Чем меньше я буду общаться с членами команды, тем будет лучше. Посторонние ноги невольно волновали меня, вызывая ревность. Я боялся сорваться и решил, что время до окончания полёта проведу с забавой. Так будет лучше всего. Командор проводил нас до комнат, открыл две и поинтересовался: "Что-то нужно? Пусть принесут перекусить. Пожалуйста, нам блюдо из личного меню Орлена". Услышав это, Нак удивлённо приподнял брови, а в его глазах появилось неподдельное изумление. Мой друг Орлен часто путешествовал со своей супругой Радой, и рацион был подобран специально для женщины с земли. И сейчас, осознав, кем является моя спутница, командуор не смог сдержать вопроса. Неужели? Но как? Разве подобное возможно? Какое везение? зашептал я на него. Никто об этом не должен узнать. Ты меня понял? Да. Последовал его к ответ: я сохраню всё в тайне. Спасибо, поблагодарил его и вошёл в апартаменты, плотно закрыв дверь, а затем опустив забаву на пол. Вот мы и на месте. Девушка огляделась по сторонам, прошла в спальню, заглянула в душевую кабину и улыбнулась. Ничего себе размах, это какой-то дом, а не каюта. Орлен любит роскошь, пожал плечами я. Проголодалась? А ты никуда не уйдёшь. Осторожно спросила Забава: "Мне не по себе. Не хочу оставаться в одиночестве". "Нет", качнул головой. "Здесь много чужих самцов, и я не оставлю тебя". "А чем мы будем заниматься?" Забава скинула плащ и плюхнулась на диван. "Чем захочешь", присел рядом с ней. "Есть идеи?" "У меня есть к тебе несколько вопросов". Внимательно слушаю. Девушка с ногами забралась на диван и задумчиво произнесла: "Скажи, Ведь я, ты, коматы, все с разных планет, да что там говорить, из разных галактик, но как мы понимаем друг друга? Тебе на корабле коматов вживили микрокапсулу, благодаря которой любой язык для твоего мозга воспринимается как родной. Капсула, она абсолютно безопасна и уж давным-давно растворилась в твоей крови. Какое омолаживающее микрочип? Микрочип? Забаванах хмырнула. А это что такое? Не переживай, успокоил я её. Он излечил твой организм от скрытых заболеваний и автоматически омолодил его. Понятно. Наверное, теперь буду жить вечно? Расмеялась, забава. Её смех звучал для моих ушей словно музыка. Угадала? Можно сказать, что да, хитро ушёл от прямого ответа. Конечно, девушке предстояло ещё о многом узнать. Скорее всего, традиции моего мира ей не понравятся, но этот сложный разговор я оставил девочкам. потому что им будет проще всё объяснить. Скажи, а нам долго лететь? Если честно, мне не терпится увидеть жон твоих друзей, даже не верится, что они с моей планеты. Скоро ты в этом убедишься. Уверен, что ты подружишься с девочками и вольёшься в их компанию, протянул руку и погладил забаву по щеке. Они замечательные. Девушка улыбнулась и промолчала. И мне кажется, я даже знал, о чём она в эту минуту подумала, только вот её ждёт большое разочарование. Домой она не вернётся никогда, потому что обратной дороги не существует. Уверен, что Забава об этом уже слышала тысячу раз, но в её сердце всё равно живёт надежда. Я надеялся, что после разговора с девочками она всё сознает и наконец-то поймёт, что Амир остался в прошлом, а её будущее теперь я.